Дополнительная история третьего тома-лайт-новеллы «Сон мудрой женщины». Это Каори? И это... Магамакун с ней? Смутно разглядела Шидзуку свою лучшую подругу, и тайное увлечение этой подруги. По какой-то причине Хаджими выглядел бледным и каким-то прозрачным для нее, будто бы он был скрыт туманом. Однако она была уверена, что это был Хаджими, поскольку он был единственным человеком, которому Каори могла так от всего сердца побежать. Каори остановилась перед Хаджими и начала говорить. Шидзуку стояла слишком далеко, чтобы различить, о чем они говорили. Но спустя несколько секунд Каори прыгнула в объятия Хаджими и начала рыдать о счастье. О чем бы они ни говорили, это явно сделало Каори счастливой. «Это хорошо, Каори». Малорада Шидзуку, что и лучшая подруга, нашла счастье. Она решила, что будет не очень красиво с ее стороны разрушить такой момент для лучшей подруги, Я уже собиралась повернуться уходить. Когда... «Хм? Кто это?» И они, наконец, смогли насладиться своим воссоединением. «Это знакомый Нагамакуна?» Две незнакомые девушки подошли к Хаджиме. Как и он, они были покрыты туманом, их черты были размытыми. Но она могла сказать, что одна из них была маленькой девочкой с прекрасными золотыми волосами. Было что-то почти чарующее в ней. Когда она подошла к Хаджиме и потянул его за ворот назад, отделяя от Каори. Затем, чтобы добавить соли на рану, она прижала к своей груди. «Что? Что происходит? Что за чертовщина?» поражённый внезапным мыльно-оперном развитием Шидзука поспешила взглянуть на свою лучшую подругу. «А? Она призвала демона позади себя?» Демон, с улыбающейся маской театра Но, появился сзади Каори, словно стенд. Он угрожающе постукил мечом по плечу пока Каоли подходила к девочке-бладзинке. «Беги! Я не знаю, кто ты, но беги изо всех сил!» Попыталась Шидзуку окликнуть девочку, но по какой-то причине ее голос не выходил. А зазнав, что все зависит от нее, Шидзуку побежала вперед. Ей надо было остановить свою лучшую подругу до того, как она станет убийцей. Однако прежде, чем она смогла достичь их... «Что за...» «Нечто только что появилось сзади маленькой девочки!» «Что это такое?» «Какой то золотой дракон?» Золотой дракон вырвался из спины златоволазтой девочки, оборачиваясь вокруг нее. Темные облака вздымались вокруг него, молнии периодически были внутри них. Это выглядело так же угрожающе, как демон Каория. Дракон издал глушительный рев, тогда как демон поднял меч над головой и угрожающе зашипел. По какой-то причине две девушки позировали друг перед другом. «Что за чертовщина тут происходит?» Шидзуко, наблюдатель была намного более на происходящем, чем участники происходящего. Абсолютное давление, настолько сильное, что его можно было ощутить, обрушилось на Шидзуко. Она могла ощутить, как ее рассудок медленно разъедает. Если бы это был РПГ, очки рассудка Шидзуко были бы уже в красной зоне. У нее уже почти закончились очки рассудка. Последний удар ее психики был нанесен, когда золотой дракон помчался на демона. Дракон ревел силы всемирного шторма. Удары молнии полились с неба нескончаемым шквалом, но демон разрезал каждую молнию идеальным владением меча. Затем ударом, достаточно острым, чтобы разрезать вселенную пополам, демон разрубил дракона на две половины. Однако дождь из молнии обрушился на дракона, соединяя его снова едино, после чего он выстрелил лучом молнии своего рта. Сила этой атаки была настолько велика, что выгорала сама атмосфера. Но прежде чем свет разрушений поразил демона, Он отклонил его своим мечом. Луч летел в небеса, пробивая дыру в темных облаках. Земля содрогнулась. Небеса а атмосфера горела. Это было так, как будто настал час последнего суда. Шидзуку дрожала, как новорожденный олененок в углу разрушающегося мира. Все желание останавливать их ушло. Она просто хотела убежать. Она обернулась бежать, но ее решение запоздало буквально мгновение. Водорядевыны с дыханием дракона столкнулись. И были отклонены прямо в сторону Шидзуко. Постойте, нет. А? А? О. Это это это был сон? Света ещё не запомнил видение Шидзуко, и она проснулась, изъянящим душу крика. Это действительно был просто сон. Она вытерла пот со своего подбородка, вспоминая, насколько устрашающим был этот сон. Затем она вздохнула с облегчением. «Слава богу, это всего лишь сон». Взглянула она на свою лучшую подругу. К удивлению, ее крик не разбудил Каори. «Хм, <связь> не может быть, чтобы Каори была такой, верно?» По какой-то причине мурашки пробежали по ее спине, и она вздрогнула. Было это просто сном. Или, возможно, предчувствие.